И опять никто ему не ответил. Лавр Федотович задумчиво вертел длинными пальцами коробочку диктофона. Умное лицо его было спокойно и немного печально. Полковник ни на что не обращал внимания или делал вид, что не обращает. Он нацарапал записку, перебросил ее зубо, а тот внимательно прочитал ее и бесшумно пробежал пальцами. По клавиатуре информационной машины ф а р ф у р к и с листал справочник, уставясь в странице невидящими глазами, а х л е б о в в о д о в мучился. Он кусал губы, м о р щ и л с я даже тихонько п о к р я х т ы в а л Из машины с сухим щелчком вылетела белая карточка. Зуба подхватил ее и передал полковнику. с к а ч о к в тысячу лет. Тихо сказал хлебовводов. с к а ч о к назад, проговорил Фарфуркис сквозь зубы. Он все листал справочник. Я не знаю, как мы теперь будем работать, сказал хлебовводов. Мы заглянули в конец задачника, где все ответы. Но вы же еще не видели ответов, возразил Фарфуркис. Хотите увидеть? Какая разница? сказал хлебовводов, раз мы знаем, что ответ и есть, скучно искать, когда совершенно точно знаешь, что кто-то уже нашел. Пришелец ждал, переплетя руки. Ему было неудобно в кресле с низкой спинкой, и он сидел напряженно выпрямившись. Его круглые не мигающие глаза неприятно светились красным. Полковник. Отшвырнул карточку, написал новую записку и з у б а опять склонился над клавиатурой. Я знаю, что мы должны отказаться, сказал хлебовводов, и я знаю, что мы двадцать раз проклянем себя за такое решение. Это еще не самое плохое, что с нами может случиться, сказал ф а р ф у р к и с Хуже, если нас двадцать раз проклянут другие, наши внуки. А может быть даже дети уже воспринимали бы все как данное. Нам не должно быть безразлично, что именно наши дети будут воспринимать как данное. Моральные критерии гуманизма, сказал Хлебовводов, слабо усмехнувшись. У нас нет других критериев, возразил ф а р ф у р к и с К сожалению, сказал Хлебовводов. К счастью, коллега, к счастью, всякий раз, когда человечество пользовалось другими критериями, оно жестоко страдало. Я знаю это. Хотел бы я этого не знать. Либо Вводов посмотрел на л а в р а Федотовича. Проблема, которую мы здесь решаем, поставлена некорректно. Она базируется на смутных понятиях, на неясных формулировках, на интуиции. Как ученый я не берусь решать эту задачу. Это было бы несерьезно. Остается одно — быть человеком, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я против территориального контакта. Это ненадолго! возбужденно выкрикнул он всем телом подавшись в сторону неподвижного пришельца. Вы должны нас правильно понять. Я уверен, что это ненадолго. Дайте нам время. Мы ведь так недавно вышли из хаоса. Мы еще по пояс в хаосе. Лаврфедотович посмотрел на Фарфуркиса. Я могу лишь повторить то, что говорил раньше. Негромко сказал Фарфуркис. Меня никто ни в чем не переубедил. Я против всякого контакта на исторически длительные сроки. Я абсолютно уверен. Вежливо добавил он, что высокая договаривающаяся сторона восприняла бы всякое иное наше решение как свидетельство самонадеянности и социальной незрелости. Он коротко поклонился в сторону пришельца. Полковник произнес Лавр Федорович категорически против всякого контакта. Отозвался полковник, продолжая писать категорически и безусловно. Он перебросил зуба очередную записку. Обоснований не привожу, но прошу оставить за мной право сказать еще несколько слов по этому поводу через десять минут.